Глава десятая. Джеймс. Я, как тигр в клетке, кружил по своему кабинету, пытаясь сложить все имеющиеся данные в единую картину, которая упорно отказывалась складываться. Анна однозначно магически одарена и неплохо, хотя в ее движениях заметна определенная неуверенность как человек после тяжелой болезни, который боится пошевелиться и причинить себе боль, а от этого вступает с особой осторожностью и предусмотрительностью. Она точно работает на тайную канцелярию, и мне хотелось бы верить, что это моя тайная канцелярия, а не соседнего королевства. Могла ли она при этом занимать какую-то серьезную должность? Не знаю. Не знаю. Может, стоит посмотреть книги «Великих семейств», Возможно, Анна чей-то бастард. А что, это было бы вполне логичным объяснением и ее силы, и того, что ей пришлось пойти на работу. Я уже взялся за корешок книги генеалогических древ, чтобы пересмотреть все самому, когда в голову закралась другая мысль. Нет, этого просто не может быть, пробормотал я и все-таки потянул на себя книгу. Был еще один способ увеличить свой магический резерв, но к нему в последние столетия прибегали редко. Убить противника. При честной и открытой схватке, поражая противника насмерть, была возможность полностью забрать его силу, но по вполне понятным причинам от этого способа увеличить свою мощь отказались. Негуманно. Хотя что уж душой кривить, правда была в том, что первые короли нашей династии больше походили на палачей, нежели на государей. Они лично расправлялись с каждым, кто смел притязать на их место или сомневался в их власти. Просто убивали и забирали магию, становясь сильнее. И так столетия за столетием. Сейчас, разумеется, никто ничем подобным не занимался, и одно предположение, что юная Анна может иметь хотя бы косвенное отношение к чему-то подобному, было одновременно и смехотворным, и устрашающим. Почему-то в голове всплыла картинка, на которой Анна, просто настоящая древняя старуха, которая с помощью магии натянула на себя личину девушки. От одной мысли об этом меня передернуло. Наверное, оно и к лучшему, что мы будем спать в разных комнатах. Засыпать с мисс Бонд в одной постели, до тех пор, пока я не найду твердое опровержения моих подозрений, резко расхотелось. Я пролистывал страницу за страницей справочника и отмахивался. Все было не то. Хотя вот герцог муссоны мог бы быть подходящим кандидатом, любил погулять. Если бы не умер 50 лет назад. Мысль о том, что Анна просто прикидывается молоденькой, а на самом деле страшная и злобная старуха, вновь пришлось отбросить. Лезет же в голову всякая чушь. Внезапно дверь распахнулась, и в нее влетел бледный, как полотно, Август. Я очень надеюсь, что он ввалился в мой кабинет по серьезному вопросу они не прибежал жаловаться на шеф-повара. Уж не знаю, что эти двое не поделили, но гадили они друг другу регулярно и постоянно. Несмотря на сопротивление, пытались запихнуть меня все время на роль судьи. Надоело до чертиков. Рано или поздно они меня доведут, и я выкину их обоих к чертовой матери. «Там миссия Каритоне, начал церемонимистер. И мне пришлось приложить все усилия, чтобы не зарычать. «Он отравил?» «Мисс Бонд». Книга, которая была у меня в руках, с грохотом упала на стол. Должен признаться, что я сам от себя не ожидал настолько сильной реакции на подобное сообщение. Надо вдохнуть, выдохнуть, немного успокоиться, потому что магия внутри уже забурлила, и это был громкий поток. Как бы его сдержать? «Где Анна?» Это был первый мой вопрос. В своей комнате мы вызвали к ней лекаря, Торопливо и испуганно отрапортовал Август. «Да что же творится в этом дворце? Что не день, то новые происшествия!» Бормотал я, выскакивая из дверей своего кабинета. «Следуй за мной и рассказывай, что именно и как произошло!» Потребовал я, удерживаясь, чтобы не перейти на бег. Судьба моей фаворитки на удивление сильно меня взволновала. Если уж быть полностью откровенным, то я не допускал и мысли о том, что шеф-повар может кого-то отравить. Месье Каритони был настоящим истеричным перфекционистом, тяжело свихнувшимся на еде. Он не позволит яда на своей кухне только потому, что это может испортить аутентичный вкус блюда. А вот в прислуге я сомневался. Ладно, сначала надо узнать, что с девушкой, а потом разбираться со всем остальным. Расскажи мне в подробностях, что произошло. Вновь потребовал я у церемонии мистера. Никогда не любил терять времени. И если сейчас буду иметь хотя бы примерное представление о произошедшем, то смогу также быстро принять меры». Мисс Бонд пришла к месье Каритоне, потому что была голодна. Начал август. Но это он так утверждает. На самом деле известно, что стоит только кому-то оказаться поблизости, как этот мерзостный психопат – не упустит возможности впихнуть в ничего не подозревающую жертву свой очередной эксперимент. Он, как всегда, не удержался от колкости. Я же поморщился. Необходимо что-то предпринять, чтобы помирить этих двух идиотов, пока они не разнесли дворец. Они становятся опасными. И не только друг для друга, но и для окружающих. Свое мнение оставь при себе. Рассказывай по существу», отрезал я. Правда была в том, что именно сейчас решать проблему их вражды у меня не было времени. Слишком много других, более важных и неотложных дел. Месье Каритони приготовил для нее новое блюдо и подал вместе с белым вином. Хотя какое, я считаю, может быть вино за обедом? Это неприлично, особенно для незамужней девушки. Церемоний мистер, видимо, понял, что сболтнул лишнее по поводу статуса Анны и поспешно замолк а я остановился, словно налетев на стену. Вино? Мисс Бонд пила алкоголь? И много? То, что я сейчас слышал, казалось дикостью, невероятной, невероятной и невозможной. Я не мог просто поверить своим ушам. Ну да, не меньше бокала. Вот и я так считаю, подтвердил мои опасение Август. Все беды от спиртного. Может, уволим месье Каритоне за то, что он подливает м -м, девушкам, «Ну, портит им репутацию!» — обвинительно продолжал церемониместр. «Голову отверчу!» Едва сдерживая гнев, процедил я. «Ну зачем же так жестоко?» Тут же распереживался мужчина. «Вот только я имел в виду совсем не шеф-повара, а Анну. Если во всем этом и были какие-то положительные стороны, то происходящее полностью отметало возможность, что девушка, старуха или шпионка...» Она бы просто не прожила так долго, чтобы постареть или стать шпионкой. Так как она натуральная, набитая, дура. Даже малые дети знают, что магом нельзя употреблять алкоголь. И чем сильнее маг, тем строже запрет. Мне, например, даже от одного глотка становится не по себе. А если эта дурында выпила целый бокал, да еще залпом, от охватившего меня страха и ярости я даже зарычал, Радовало одно — мы уже входили в дверь новообразованной спальни-фаворитки. «Анна!» В себя я приходила медленно и болезненно. Все тело ныло, словно по нему катком проехались, а потом еще и слон потоптался. В глазах двоилось, голоса слышались в отдалении, очень гулко. Ну, слава богу, пришла в себя, раздалось надо мной, и я с удивлением рассмотрела старичка с лихо закрученными усами и в забавной шляпе. «Скажите, вы ведьмак? Волшебник?» Пролепетала я и, кажется, радостно улыбнулась. Мужчина преклонного возраста чем-то отдаленно напоминал волшебника из детской сказки. Казалось, именно он летал на вертолетах и всем показывал кино. «Есть немного!» Кажется, я смутила старичка. «А эскимо дадите?» Продолжала гнуть я свою линию, чем явно поставила мага в тупик. У него что, мороженое закончилось? Внезапно дверь резко распахнулась, громко ударившись о стену. Ее что, ногой открывают? А на меня с видом диких буйволов неслись сразу три принца. Господи, когда же их успело стать так много? Я и с одним с трудом справляюсь. Куда мне целых три штуки? Ты пила? Резко поинтересовался он, пока я пыталась принять в постели сидячее положение, но не потому, что хотелось сесть, а потому, что мне хотелось находиться подальше от этого бесноватого. Но получалось плохо. Тело отказывалось слушаться. «Я не только пила, но и ела», — ответила с легким хихиканием. «А что? По мне так прекрасный ответ получился». Скривилась, от смеха голова начала нещадно болеть. «Дурында! Я про алкоголь спрашиваю» рявкнул принц, резко из троих превращаясь в одного. Вот это сила голоса! «Я уже взрослая девочка. Могу себе иногда позволить», заметила я, пытаясь накрутить на пальчик завязку рубашки принца. «Откуда мне знать? Может, его и придушить, если что, таким способом можно?» Я совершенно не понимала, почему принц ко мне прицепился по поводу этого злосчастного бокала вина. «Ну, в самом деле, я совершеннолетняя». Ничего плохого от одного бокала случиться не может. Или может. У мисс Бонд есть магия, и она употребляла алкоголь? С ужасом переспросил Август. А волшебник посмотрел на меня столь укоризненно, что я сразу поняла, с эскимо мне не светит. И уже хотела было задать вопрос по поводу совместимости этих двух ингредиентов, но резко передумала, потому что смотрели сейчас все на меня, как на полную идиотку. И я вполне логично предположила, что этот вопрос может не только выставить меня круглой дурой, но и спалить мое попаданское происхождение. Ну да, выпила, с кем не бывает. Я решила, что лучший способ защиты – это нападение. И вообще, для того, чтобы решить эту проблему, придется признаваться и что-то делать. Вот только я не оценила ситуацию. Все присутствующие в буквальном смысле этого слова пребывали в глубочайшем шоке как будто я тут пыталась отрицать земное притяжение, ну или что-то вроде того. И что теперь будем делать?» – переспросила уже гораздо более осторожно и с сомнения. Я совсем не уверена, что действительно хочу услышать ответ на этот вопрос. «Чистить организм и магические каналы», – со вздохом сообщил волшебник, который по вполне понятным причинам после этой фразы резко и внезапно начал утрачивать волшебство в моих глазах. «Это как чистить?» – Оторопела, поинтересовалась я. Почему-то ничего хорошего в голову не приходило. Всеми возможными способами. Мисс Бонд нужна мне к балу. С ехидной и явно предвкушающей улыбкой заметил Джеймс, целуя мне руку. Вот только мне это не понравилось. Совсем не понравилось. «Что именно вы собираетесь сделать?» – встревоженно поинтересовалась я, пытаясь приподняться на локтях. Только вот от резкого движения голова закружилась, а добрый волшебник, успокаивающий, положил мне руку на лоб. Рука была прохладной, и это было приятно. «Успокойтесь, дитя, вот лучше выпейте». Он поднес к моим губам небольшой пузырек. Как только умудрился достать его так быстро. Но сил сопротивляться не было. Да и что ж, душой кривить. Этому старичку я явно доверяла гораздо больше, чем принцу. О том, что это вполне может оказаться серьезной, если не фатальной ошибкой, я догадалась минут через пять, когда меня начало тошнить, а желудок многозначительно скручивать. Вот же, теперь я поняла, что они имели в виду под чисткой. Хорошо, хоть Джеймс удалился. Я бы просто не пережила, если бы этот заносчивый красавчик еще и наблюдал за тем, как я опустошаю свой желудок. «Посторонись!» – прорычала я, – бросаясь в дамскую комнату. Мужская компания мне сейчас была не нужна. Пока я обнималась с белоснежным другом, позади что-то многозначительно стукнуло об пол. «Думаю, он вам в скором времени тоже понадобится», прозвучало сзади, а я, как только смогла, обернулась, чтобы лицезреть перед глазами большой эмалированный горшок. И он мне действительно вскоре понадобился. Мой организм пытался избавиться от содержимого пищеварительной системы всеми известными ему способами одновременно. Обратно в комнату я выходила где-то через пару часов на подкашивающихся ногах. Радовало только то, что в этом мире еще не придумали клизму для закрепления результата. Этого бы я просто не пережила. «Чтобы я да еще раз у вас что-то из рук взяла?» Разъяренной кошкой прошипела на старичка, которого обнаружила по-прежнему в моей спальне. Он милейшим образом устроился в одном из многочисленных кресел и с совершенно невозмутимым видом читал газету. «Каков хрыч!» «Я рад, что вам лучше, и речь стала связной. Сейчас почистим еще магические потоки, и будете как новенькая», — заметил изверг с теплой улыбкой, вставая и аккуратно складывая газету. «И вот теперь мне стало страшно». «Это что, еще не все?» «Нет, я, конечно, все понимаю, но зачем так надо мной издеваться всего за один несчастный бокал вина? Уж не знаю, откуда взялись силы и энергия, но я буквально воспарила над полом и в одном прыжке скрылась обратно в ванной, да еще успев захлопнуть за собой дверь. Я им живой не дамся, хватит с меня, не будут же они в самом деле силком вытаскивать меня из ванной». Еще раз осмотрелась вокруг и с радостью приметила огромное зеркало в полный рост. «А что, если попробовать? Выйду в другом месте и освобожусь от помощи эскулапа. Мисс Бонд, пожалуйста, перестаньте вести себя, как маленький ребенок. Я буду вынужден пожаловаться его высочеству». «А ему такое поведение точно не понравится», – послышалась недовольно из-за двери. «Но я не собиралась покупаться на эту речь. Я вообще-то не настоящая фаворитка». Поэтому мнение Джеймса меня волновало не особо. Я, на секундочку, глава тайной канцелярии. И если все правильно поняла, то до самой коронации он мне ничего сделать не может. Ну а после... После будет после. До него еще дожить надо. А учитывая, как резво проходят мои последние сутки, это будет не такой уж простой задачей. Мне пора на бал собираться. Решила я выкрутиться и даже приоткрыла воду в ванной, словно в подтверждение своих слов. «Мисс Бонд, вас никто не выпустит из этой комнаты, пока не будут прочищены магические потоки. Вы же попросту опасны для окружающих!» — увещевал меня лекарь. «Ага, как же! Возбуждена и очень опасна! тфу ты! Вооружена и очень опасно. Да что со мной происходит?» Сейчас ваши магические потоки забиты употреблением алкоголя. Мысли от этого путаются. Магия не может циркулировать равномерным потоком. Это опасно и для вас, и для других. Вы можете колдовать одно, а получить непредсказуемое другое. И это не считая того, что магия будет вырываться нестабильно. Что тут скрывать? Умел он убеждать. — Это не больно? — поинтересовалась я, уже почти сдаваясь. Мысли действительно путались, становилось страшно. «Нет, это не больно, и очень быстро», — заметил старик из-за двери. «Но меня не проведешь». «Точно не больно?» «Почти не больно». Еще раз собрал нахал. «Понятно. Значит, очень больно». Тут же задумчиво произнесла я. «Восстановленные магические потоки остановят боль и помогут вам быстро восстановиться». Наконец-то я услышала честный ответ. Ну что ж, деваться, мне кажется, и правда больше некуда.